Глава 15 О том, за что людей, в особенности государей, восхваляют или порицают. Теперь остается рассмотреть, как государь должен вести себя по отношению к подданным и союзникам. Зная, что об этом писали многие, я опасаюсь, как бы меня они сочли самонадеянным за то, что, избрав тот же предмет, в толковании его я более всего расхожусь с другими. Но, имея намерение написать нечто полезное для людей, понимающих, я предпочел следовать правде невоображаемой, а действительной, в отличие от тех многих, кто изобразил республики и государства, каких в действительности никто не знавал и не видывал. Ибо расстояние между тем, как люди живут,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 и пользоваться этим умением, смотря по надобности. Если же говорить не о вымышленных, а об истинных свойствах государей, то надо сказать, что во всех людях, а особенно в государях, стоящих выше прочих людей, замечают те или иные качества, заслуживающие похвалы или порицания, а именно говорят, что один щедр, другой скуп, если взять тосканское слово, ибо жадный на нашем наречии это еще и тот, кто хочет отнять чужое, а скупым мы называем того, кто слишком держится за свое. Один расточителен, другой алчен, один жесток, другой сострадателен, один честен, другой вероломен, один изнежен и малодушен, другой тверд духом и смел. Этот снисходителен, тот надменен, этот распутен, тот целомудрен, этот лукав, тот прямодушен, этот упрям, тот покладист, этот легкомыслен, тот степенен, этот набожен, тот нечестив и так далее. Что может быть похвальнее для государя, нежели соединять в себе все лучшие из перечисленных качеств?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 Ибо, вдумавшись, мы найдем немало такого, что на первый взгляд кажется добродетелью, а в действительности пагубно для государя, и наоборот, выглядит как порог, а на деле доставляет государю благополучие и безопасность.